17. Грех похоти. 1. Человеку нужно удовлетворять своим телесным потребностям, и в бессознательном состоянии он, как и всякое животное, вполне удовлетворяется им, не воздерживаясь и не усиливая их, и в этом удовлетворении потребностей находит благо. 2. Но пробудившись к разумному состоянию, человеку в первое время кажется, что благо его отдельного существа заключается в удовлетворении его потребностей, и он придумывает средства увеличения удовольствия от удовлетворения своих потребностей, старается поддерживать придуманные прежде жившими людьми средства приятного удовлетворения потребностей, и сам придумывает новые, еще более приятные средства удовлетворять их. В этом состоит грех похоти. 3. Когда человек ест или пьет, не будучи еще голоден, когда одевается не для того, чтобы защитить тело от холода, или строит дом не для того, чтобы укрыться в нем от непогоды, а для того, чтобы увеличить удовольствие от удовлетворения потребностей он совершает прирождённый грех похоти. 4. Когда же человек родился и вырос в привычках излишества в питье, еде, одежде, жилище и продолжает пользоваться своим излишеством, поддерживая эти привычки, то такой человек совершает наследственный грех похоти. 5. Когда же человек, живя в роскоши, придумывает еще новые, неупотребляемые людьми вокруг него более приятные средства удовлетворения потребностей, вместо прежних простой пищи и питья вводит новые, более утонченные, вместо прежней прикрывающие его тело одежды, Добывает новую, более красивую, вместо прежнего меньшего простого дома строит новый, с новыми украшениями и тому подобное. Такой человек совершает личный грех похоти. 6. Грех похоти, как прирожденный, так и наследственный и личный, состоит в том, что, стремясь к благу своего отдельного существования посредством удовлетворения своих потребностей, человек, усиливая эти потребности, препятствует своему рождению к новой духовной жизни. 7. Кроме того, человек, поступающий так, не достигает той цели, к которой стремится, так как Всякое усиление потребностей делает менее вероятную возможность удовлетворения похоти и ослабляет самое наслаждение от удовлетворения. Чем чаще человек утоляет голод, чем утонченнее употребляемое им кушание, тем меньше он получает наслаждения от еды. То же самое и по отношению удовольствия всех других животных потребностей.